В правление вбежал Таскин и торопливо сказал. Черт возьми, вот положение ей богу. Надо еще одного человека устроить. Ну, прям, понимаешь, сил никаких нет. Я им толкуешь что невозможно, что учреждение – это не вотчина. Деньги не мои, а народные. Нет, они знать не хотят. Да еще намекают на то, что свинью мне подложат. Заметочку в газеты дадут. Что тут делать? Что делать? Придется взять, сказал Хрущев. Хорошему человеку отказать можно. А вот таким сволочам опасайся. А чтобы штатов не раздувать, придется отдавать ему издельно. Да ведь это вдвое дороже выйдет. И втрое заплатишь. По крайней мере, расход в другую статью можно перевести. А то что же у нас на один штат-то сколько выходит? А так вон, столярам сейчас целый подряд на столы дали. А ради этого план производства пришлось расширить. Хорошо его на бумаге расширить, а как на деле будем расширять, неизвестно. А между тем уже начиналось брожение. Почти открыто кричали, что это не учреждение, а какая-то вотчина, что правление принимает на службу своих родственников и по разным записочкам, отворот, а через биржу труда поступить и думать нечего. Разговор этот подняли те, кому было отказано. Его поддержали те, кто оказался обиженным. В особенности сильно волновались три преданных делу работника – Сущев, Ласкин и Шмидт. И когда столяры привезли столы к учреждению, они кричали, показывая на столы из окна, вот как расходуются народные деньги, и все это для кого? Все для своих протеже. А моего брата вышвырнули в два счета, человека, который за них же стоял. Посмотрите на склады, сколько там народу заведующий, да еще при нем заместитель, да два бухгалтера, да две машинистки, да три счетовода, да два курьера. Да еще мы знаем, что сверхштата напихано, работа сдельно отдается. Поддерживайте, мы их к черту спихнем. Что же, мы вас поддержим, а вы потом половину из нас прогоните? Мы боремся не с вами, а с за правилами которые мотают народные деньги. Тогда другое дело. Делу дан был ход Приехали комиссии Стали проверять Оказалось катастрофическое положение Рассчитано было прибыли на 700 тысяч А оказалось убытку на те же 700 тысяч В точку Как при прежних Только цифры больше Копейка в копейку подгоняет Ну, прям нечистая сила работает А мы уж под будущую прибыль 300 тысяч заняли Дом, что ли, на нехорошем месте стоит? Черт его знает, в чем тут дело. Нет, тут не вместе дело, кричали Сущев, Ласкин и Шмидт, а в том, что деньги народные. бы они на свои деньги дело вели, так небось не набрали бы столько народу, а из каждого бы последний сок выжимали. А раз деньги народные, вали и свата, и брата, и записочников, тут чистый миллион прибыли должно быть а у них 700 тысяч убытку. Да и как убытку не быть? И автомобиль у них, и командировки черт-те знает куда, и чего только нет. Одним словом, народные деньги. Поддерживайте, надо и жить эту заразу. Через неделю были назначены перевыборы правления. Все отмечали безусловную правоту и мужество выступавших Сущева, Ласкина и Шмидта и возмущались с запутанными объяснениями, прежних арапов и раздутыми штатами. А внизу, прячась от проходивших по лестнице, толкались почему-то столяры и поглядывали наверх, где производились перевыборы. «Вы чего тут собрались?» – спросил швейцар. «Так ожидаем». 1926 год.